Я никому не разрешала читать мои дневники. Они представляли собой набор судорожных записей, которые я делала в раскачивающихся вагонах метро, старательно прикрывая рукой листок от пассажиров, стоящих надо мной, и бросая нервные взгляды на соседей справа и слева. Нервничала я даже у себя за столом, выкраивая 15 минут между встречей с клиентом и собранием руководства. Или в одиночестве ночью — перед ярким экраном без звука, где Тео Коджак тяжело бежал по узкой улице за очередным жуликом, только что свернувшим за угол и бесшумно обрушивающим на пути мусорные баки. Или в запертой на ключ ванной, скорчившись на холодном полу и включив воду, чтобы мужчина, лежащий в моей постели, не догадался, что я пишу. Это становится чем-то... Раньше я хотела давно должны начаться несколько месяцев ежедневных лихорадочных записей, заброшенных на следующие полгода по непонятной причине. И только отрывочные фразы. «Март — восьмое, идёт дождь, волосы — кошмар». Я всегда с недоверием относилась к людям, которые публикуют свои дневники. Для меня это было сродни насилию — зачитывать кому-то Свой дневник. Настоящий дневник должен быть тайником, а прочитанный посторонним, он теряет свой смысл и становится не более чем набором фраз вроде «идёт дождь», «волосы», «кошмар». Несколько лет назад я застала одного своего любовника с моим дневником в руках. И хотя я знала, что у него бы не хватило времени прочитать хоть слово, так быстро я вернулась — что он не понимал, почему у нас всё не складывается, и, наверное, надеялся найти там подсказку, что не стоило оставлять его с моим дневником наедине, и что это, очевидно, стало для меня просто предлогом. Всё равно я сразу поняла, что вот и всё. Всё кончено. Я не произнесла ни слова, а он смущенно закрыл тетрадь. Я ушла и несколько недель не могла думать о нём, не добавляя мысленно, и к тому же читал мой дневник. С тех пор, как мы познакомились, я писала каждый день. Сначала по три-четыре предложения, а потом целыми страницами. Когда однажды он достал тетрадь из моего открытого кейса и начал её листать, я почувствовала, как по позвоночнику Поднимается целая волна странных ощущений. Беспокойство, сменившееся облегчением, предвкушением, ликованием. «Как я могла раньше жить без этого?» Он читает эту тетрадку. «Как долго я жила без этого, и некому было меня прочесть!» Испещренные обрывками полузабытых латинских фраз — Мелкие подростковые каракули, которые, казалось мне, никто не смог бы расшифровать. Даже я иногда не могла этого сделать несколько недель спустя. Всё это время я бросалась к комоду, заслышав дверной звонок, засовывая тетради под ночные рубашки и носовые платки. Всё это время я в последнюю минуту оглядывала комнату, чтобы что-то, чего никто не должен был видеть, о чём никто не должен был знать, не осталось на виду. Всё время быть вынужденной искать укромный уголок. Мрак одиночества, унылое личное пространство. «Это прошло», — думала я. «Прошло. Теперь он знает обо мне всё. Теперь нечего прятать». Я села на пол перед диваном, и смотрела, как он читает.